Срок — 41 неделя. Хелен. Я толкаю дверь, ведущую в подвал, включаю свет. Лампочка загорается не сразу. Сначала шипит, потом вспыхивает, озаряя помещение желтым сиянием. Трещина в бетоне теперь длиннее, словно молния зигзаобразной зигзообразной стрелой устремляется к самой лестнице. В подвале пахнет краской, клеем, сырой древесиной. И холодно. Очень холодно, как будто я вышла на улицу. По обе стороны от лестницы неизолированные медные трубы, груды банок с краской. Кошачья клетка, в которой на днях я возила монтик ветеринару, втиснута между рулоном наждачной бумаги и тюбиками с герметиком. Положив руку на живот, я осторожно ступаю на верхнюю ступеньку. Обычно я в подвал не спускаюсь, вдруг дерево прогнило а я теперь ужасно тяжелая, лестница подо мной может обвалиться в любой момент. Лишь спустившись на три ступеньки, я вижу то, о чем говорил Вилмаш. Темно-красное, почти черное пятно на одной из низких балок над лестницей, на уровне лба. Первая мысль — это должно быть краска или грязь. Но потом я всматриваюсь. Вилмаш, услышав, как я охнула, кидается за мной, видит, что я вцепилась в шатки и перила. «Позвольте, я помогу». Две крепкие руки подхватывают меня и осторожно, но уверенно вытягивают из подвала. Сердце заходится, живот крутит. Я чувствую, что теряю сознание. Вилмаш прижимает меня к своей груди. От него пахнет табаком, а свитер его удивительно мягкий. «Хелен, прошу вас, присядьте». Я подчиняюсь. Он приносит мне стакан воды. «Простите». Я отпиваю глоток. Вилмаш, подбочинившись, стоит на кухне. Я вижу, что он поглядывает на часы. «Спасибо, Вилмаш», — благодарю я. «Мне уже лучше». Я выдавливаю из себя смешок. Не выношу вида крови, сразу дурно становится. Помолчав, я добавляю. Это, наверное, Дэниел головой ударился. Вилмаш кивает, вид у него смущенный. «Ладно, Хелен, до завтра. В десять часов вам удобно?» «Конечно». Дверь за ним закрывается. Чтобы не упасть, я рукой опираюсь о стену в прихожей. Бешено колотится сердце. Нет, не может быть. Этого просто не может быть. Исключено. И потом я вспоминаю слова Кэти о том, что она видела, как Рэйчел спускалась с кем-то в подвал.